Только некоторых. Дюмарше живет в пяти домах от меня на Рю-де-Валорб. У месье Бриана квартира ближе к концу Рю-Вашингтон, где она вливается в Елисейские поля. Адреса остальных не вспомню сразу, но могу помочь найти их в справочнике. Большое спасибо. А теперь позвольте вернуться ненадолго к одному из первых вопросов. Вы дали понять, что не писали мистеру Феликсу писем по поводу лотереи, так? Да. По-моему, я ответил вполне определённо. Но мистер Феликс утверждает обратное. Он заявляет, что получил письмо от вас, датированное четвергом 1 апреля, то есть его отправили ровно неделю назад. Месье Лёгатье удивлённо посмотрел на сыщика. Что значат ваши слова? Феликс говорит, будто он получил письмо от меня? Но здесь какая-то ошибка, поскольку я ему не писал. и тем не менее он даже показал нам письмо. «Но это невозможно, месье. Он не мог показать вам того, что не существует. Какое бы письмо он вам не показал, оно было не от меня. Хотелось бы взглянуть на него. Оно у вас с собой?» Вместо ответа Алифарш протянул ему листок, переданный Бернли мистером Феликсом во время полуночного разговора в поместье Сен-Мало. «По мере того, как...» Леготье вчитывался в печатные строки, выражение недоумения на его лице становилось все более заметным. «Невероятно!» — воскликнул он. «Вот ведь загадка! Я не писал этого письма, не отправлял его и даже не подозревал о нем. Оно не просто фальсифицировано. Здесь все в выдумке». «Нет ни слова правды в изложенной истории о пари и бочке от начала до конца. Вы просто обязаны рассказать мне больше. Откуда у вас это письмо?» «От самого мистера Феликса. Он передал его присутствующему здесь мистеру Бернли, заявив, что оно от вас». «Во имя всего святого!» — мужчина вскочил и начал мерить комнату шагами из угла в угол. «Ничего не понимаю. Феликс — порядочный человек». Он не стал будет утверждать, что письмо от меня не будь сам убеждён в этом. Но откуда у него такая уверенность? Всё это совершенно абсурдно. Люгати остановился, немного подумал и продолжил. Вы говорите, месье, что Феликс считает письмо моим. Но как он может это знать? Здесь нет ни строчки написанной от руки. Отсутствует даже подпись. Он должен понимать, что такое письмо мог напечатать кто угодно, поставив внизу моё имя. И потом, неужели Феликс поверил в мою способность нагромоздить столько лжи? Вот в том-то и загвоздка, заметил Лифарж. Здесь далеко не всё так лживо, как вам кажется. По вашим собственным словам, разговоры о лотереях и совместное с Феликсом решение купить билеты это правда. Да, но только малая часть. А всё остальное, о мнимом Парие, странной затее с бочкой, сплошная ложь. О, ну, боюсь относительно бочки вы ошибаетесь, месье. Бочка действительно прибыла по указанному в письме адресу и в упомянутый день. Молодой виноторговец вновь изумлённо вскрикнул. Бочка была ему прислана, переспросил он. Значит, она вполне реальна? Он взял паузу Нет, как не стараюсь, не могу ничего понять. Хочу лишь повторить, что не писал подобного письма и не имею ни малейшего понятия обо всей этой истории. Должен согласиться с вами, месье. Любой мог напечатать письмо и отправить от вашего имени. Но вы должны принять во внимание другой очевидный аспект дела. Только человек, посвящённый в ваши планы относительно лотереи, был способен сфальсифицировать послание. Вы утверждаете, что не писали письма, и мы готовы принять на веру ваши слова, но вы вынуждены снова вернуться к поставленному вопросу. Кто ещё располагал необходимой информацией? Да мой ответ прежний. Каждый из тех, кто присутствовал при разговоре в Золотом руне. Совершенно верно. Теперь вы понимаете, насколько важно получить полный список этих людей. Лёгатье снова зашагал по комнате, но уже размеренно и неторопливо, погружённый в глубокие размышления. А знаете, я не совсем понимаю, признался он, вдруг замерв на месте. Ну, предположим, всё в письме правда. Допустим это, чтобы облегчить задачу, Даже если бы я написал письмо, то что с того? Каким образом оно заинтересовало полицию? Я не вижу здесь никаких нарушений закона. Лефарж улыбнулся. Не видите? Но это же очевидно. Рассмотрите факты ещё раз. В Лондон пароходом компании ОКП прибывает бочка, адресованная мистеру Феликсу. Запрос показывает, что по указанному адресу данный человек не числится. Далее. На бочке отчётливо начертано её содержимое. Скульптура. Но обследование выявляет в ней вовсе не произведение изобразительного искусства, а деньги, точнее, суверены. Затем появляется некто, назвавшийся Феликсом, утверждающий, что живёт по фальшивому адресу. Это первая ложь. Что он ожидал прибытия именно с этим пароходом бочки со скульптурой вторая ложь и указывает на эту самую бочку представители пароходства у которых возникают обоснованные сомнения отказываются немедленно выдать груз но Феликс обманным путём всё же завладевает бочкой доставляя её по совершенно другому адресу при допросе следователям полиции он предъявляет это письмо в качестве оправдания своих странных действий Так почему же вас удивляет наш интерес и желание выяснить, кто был автором письма и насколько его содержание соответствует действительности? Да. Теперь я вижу, насколько всё резонно. Я просто не мог представить последовательности развития событий. Но вынужден повторить, мне ничего не известно об этом совершенно необычном деле. Ну, это в самом деле странно. Скажите, мисселью Гатия, у вас когда-либо случались ссоры с мистером Феликсом? Вы можете предположить, что он затаил на вас подлинную или воображаемую им обиду? Ничего подобного между нами не было. Вы никогда не давали ему повода, может, сами того не сознавая, завидовать тебе? Никогда. Но почему вы задаёте такие вопросы? Тут мне пришло в голову, что он мог сыграть с вами злую шутку, а письмо напечатал сам. Нет, уверен, такое невозможно. Феликс честный и, как я уже говорил, глубоко порядочный человек. Он не стал бы делать ничего подобного. Тогда прикиньте, нет ли у вас на примете кого-то ещё, кому доставило бы удовольствие причинить вам неприятности?